Глава пятая. Рунные татуировки. Проснулся я от солнечного луча, бьющего мне прямо в глаза. Мне даже не удалось сразу сообразить, где я нахожусь, и только мерное посапывание девушки на моей груди заставило вспомнить события этой ночи. Стараясь не разбудить Ольгу, я прислушался к своим ощущениям и понял, что хоть и удалось пережить атаки мага относительно без вреда для себя, организм существенно измучен, как и магические каналы. Призма всевидения позволяла рассмотреть черные сгустки, где не до конца были вычищены смертельные эманации, которыми наградил меня маг. Пусть их были сущие крохи, но они мешали нормальному функционированию. Маги жизни, как правило, становятся на путь лекаря, а из них получаются сильнейшие целители. Но есть и те, кто выбирают боевое направление, становясь очень неудобными соперниками. Это сродни некромантии, только с обратным плюсом силы когда маг пользуется жизненными силами противника против него самого, а еще они могут поддерживать свои жизненные силы за счет других людей. В Империи запрещено магам жизни вставать на этот путь, а вот в Южном Королевстве их принимают с распростертыми объятиями. Местные правители с их помощью продлевают свою молодость и жизнь. Понятно, что бессмертие так не получить, и каждый раз требуется все больше жертв для поддержания жизни, Но даже возможность увеличить свою жизнь на 50-100 лет делает их очень востребованными. На сегодняшний день мы с Ольгой отпросились от посещения Академии, свалив эту проблему на капитана, поэтому будить девушку я не стал, давая ей возможность выспаться, а сам строил планы, как мне выполнить просьбу девушки. Ввязываться в интриги аристократов мне не хотелось, но другого пути я пока не видел». «Мне действительно потребуется своя армия для вторжения в Нижний мир для закрытия возможности портальных переходов. В памяти одного из странников я нашел такой ритуал, который блокирует открытие порталов в другие миры. Не полностью, конечно, но устраивать вторжение они после этого не смогут длительное время. Для этого ритуала потребуется удерживать большой кусок территории под своим контролем, пока не будет проведен ритуал, а местные постараются этого не допустить». «Одним нам не удастся встать во главе империи, слишком много желающих, да и реальной силы на территории империи у нас с ней нет. Значит, нужно обрастать связями и вербовать сподвижников». «Устранять наследника пока не стоит, так как к власти может прийти одна из сильных группировок, которая сейчас крутится у власти. А вот произвести чистку среди ближайших наследников просто необходимо». Ольга сейчас под защитой в статусе Фрейлины у двоюродной сестры-наследника, и ее нужно вывести из ее окружения. Значит, нужно заявить о наших отношениях и готовиться к дуэлям. Артефакторов пока не трогают, так как даже при малом наличии опыта защитные и атакующие артефакты помощи намного сильнее способностей студентов первого курса. Дуэли между старшими и младшими курсами пока запрещены и будут доступны только после второго курса. Но это не относится к тому, когда студент первого курса сам вызывает студента старшего курса. И некоторые этим пользуются, хотя, как правило, желающих это делать единицы. Хуже всего, что тот, кого вызвали на дуэль, может выбирать тип оружия и условия, по которому будет происходить дуэль. Артефакты мне могут запретить использовать, но и это правило можно обойти. Руны можно наносить на тело в виде татуировок, вот только сделать это могут единицы. Но главное, что я смог найти того, кто это сделает. Мои люди вышли на мага-артефактора, который раньше занимался подобным. Но мне нужно выбрать только сами руны, которые я хочу нанести на свое тело. Одна руна у меня уже есть. И это руна усиления кожного покрова, которая помогает избежать серьезных повреждений от физических атак и уменьшить урон от магических. Нанести я смог ее сам и нанес ее на левую руку. Испытания ее прошли успешно. И она сильно мне помогла, поэтому нужно пойти по этому пути». В памяти нескольких странников описывались подобные техники, но у них было и несколько слабых сторон. Например, если физическим оружием повредить рисунок руны, она может нанести вред самому носителю. Поэтому всегда нужно отслеживать состояние рун на теле. Для этого можно внести небольшие дополнения в руну, которые не сработают в случае повреждения. Еще можно подобные руны нанести и Ольге, что станет сюрпризом для ее врагов. И сделать это можно невидимыми чернилами или обесцветить их после нанесения. Подобная техника всплыла у меня в голове, ведь достаточно добавить специальный компонент, и через 5 часов рисунок примет естественный цвет кожи. Решено. С утра закуплю нужные ингредиенты и приготовлю специальные чернила с пылью магических кристаллов. Тогда мощность рун вырастет в разы. Единственная проблема — это некоторые ингредиенты придется подбирать для девушки методом подбора. Для мага света не все магические составляющие смогут внедриться в подкожный покров и выдержать ее магию. Хотя тут мне пришла в голову интересная мысль, хотя она и не понравится ей. Кровь единорога можно завязать с магией крови, и это сделает некоторые руны очень мощными. Да и для меня она подойдет. Пока девушка мерно посапывала на моей груди, я продумывал состав ингредиентов и сами руны. Нанести все руны сразу мы не успеем, но можно использовать технологию составных рунических знаков, когда последующая руна увеличивает мощность уже нарисованной. «И давно ты не спишь?» — отвлекла меня девушка от моих размышлений. «Да, времени у нас мало. За сегодня нужно много успеть. Поэтому собирайся. Сейчас идем на рынок, а потом к одному артефактору» ответил я, сделав попытку встать. Подождут твои дела. Ты вчера уделил мне слишком мало внимания», проворковала Ольга, кусая меня в шею. «Поэтому встали мы только через два часа. Но я не жалел об этом. Да и способность разделять сознание на две части позволила мне провести все это время с пользой. На рынке мы закупились нужными ингредиентами и отправились в мой магазин, где была небольшая мастерская». На подготовку и изготовление всех ингредиентов ушло еще 2 часа, после чего я получил два флакона специальных чернил, наносить которые нужно по очень сложной схеме. Да еще и потребуется участие мага крови, но его заменю я, имея необходимые знания и возможности оперировать этой стихийной магией. Устья очень слабо, но на активацию рун хватит с лихвой. Пока я готовил ингредиенты, мои люди договорились с нужным мне артефактором. При этом мы приедем в масках, чтобы он не смог узнать, кому он наносит руны, да и он может почувствовать магию крови, которая, как и в предыдущем мире, тут была запрещена. Пожилой артефактор располагался на границе верхнего и нижнего города, поэтому можно предположить, что он довольно часто занимается не самыми легальными делами, что нам было только на руку. В моем торговом доме Лестранж, кто это такой на самом деле, знали только два человека. А для остальных мы с Ольгой были людьми, которые работают на барона. Поэтому я не опасался, что раскроют мое инкогнито. Дом, совмещенный с мастерской, выглядел довольно старым снаружи. А вот внутри было видно, что живет тут не бедный человек, даже по меркам артефакторов. Нас с Ольгой встретили довольно неприветливо. «Что нужно? Я сильно занят!» — произнес пожилой мужчина в кожаном фартуке и кожаных нарукавниках. «О нашем приходе вас предупреждали», — сказал я. Мужчина выглянул из-за двери и внимательно осмотрел улицу, после чего пропустил нас внутрь своего дома. «Давайте только быстрее, у меня срочный заказ!» — проговорил он, проводив в большую мастерскую. «Быстро не получится. Мне нужно, чтобы вы нанесли нам роны прямо на тело, нашими чернилами, подпитывая весь процесс, как при изготовлении артефактов. Что наносить и в каком порядке, я вам объясню. а От вас потребуется только тщательно соблюдать рисунок и порядок». «А также не забывать процесс напитывания иглы и все время работы», — сказал я, осматривая мастерскую. «Вы, наверное, не знаете, но руны на теле будут работать неполноценно. Да и необходимых чернил у меня нет». «Не переживайте. Все необходимое у меня есть, как и знание всего процесса. Давайте не будем терять время зря. Чем раньше вы начнете, тем быстрее закончите. Тем более вы сами сказали, что торопитесь». <связь> а, «Хорошо. Сумму я вашим людям озвучил. Если вы согласны, то давайте приступим», — сказал артефактор, проводив нас в небольшую комнату. Дальше он выполнял все мои просьбы по нанесению рун и несколько раз даже пытался спорить со мной, но я убедил его продолжить процесс, соответствуя моим инструкциям. «Конечно, он сможет повторить руны, но полностью я их ему не давал, намереваясь доделать уже самостоятельно». Десять часов он потратил на нас, нанося татуировки рун по всему телу, и был очень недоволен тем, что ничего не мог понять. Он догадывался, что все, что он сделал, имело определенный смысл, но не понимал, как мы будем их использовать, тем более, что эти руны были неизвестны в этом мире, да еще и незавершенные. Он даже пытался несколько раз прекратить напитывать иглу своей маной, но я тщательно следил за процессом, а его это еще больше бесило. Заплатив 500 золотых, мы под вечер покинули его мастерскую, не став задерживаться, и направились в мой магазин, где нас уже ждали. Мне предстояло доделать работу артефактора и активировать руны, напитав их в полную силу своих возможностей. До поздней ночи я доделывал работу по нанесению рун и вложился по полной, использовав немало магических кристаллов, но зато остался довольным сделанным. Себе я обновил татуировку руны каменной кожи, усилив ее. Дополнительно нанес руну повышенной регенерации и скорости. На правую руку руны с заклинанием льда, в левую — с заклинанием огня, на правую ногу — заклинание земли. Понятно, что они состояли из нескольких рун, но зато они сами напитывались маной и хранили несколько зарядов внутри себя. Главная их способность, что их можно использовать практически одновременно с обычными заклинаниями, но без перезарядки. За одну секунду можно выдать пять достаточно сильных заклинаний, каждый из которых пробьет защиту мага среднего уровня. При этом заклинания наносились на обе стороны. Одна татуировка на защиту, вторая — на оборону. Пусть заклинания были и простые, но зато очень эффективные. На спину я нанес руны, облегчающие вес, что позволит совершать очень длинные прыжки и без проблем забираться по отвесной стене. На затылок набил руну ментальной защиты, что позволит защищаться от воздействия на разум. При этом, чтобы доделать руны самостоятельно, мне пришлось наносить остатки рунных знаков уже на лицо. Чтобы скрыть следы татуировок, я позаимствовал баночку с жидкой пудрой у девушки, чем-то похожей на тональный крем. Это позволит скрыть следы на первое время, пока татуировки не станут бесцветными. Для нас с Ольгой проблема блокировать боль от иглы не составило труда. Но многочасовое использование этих способностей, да еще и непростая процедура нанесения рунных знаков, вымотали нас полностью. Поэтому, вернувшись в гостиницу, мы сразу легли спать. На большей силы у нас не хватило. Да и завтра нужно утром быть на зарядке. Поэтому встать придется очень рано. Проснулся я с трудом, еще только занимался рассвет и заставил себя выскочить из постели, чтобы принять душ. Мое тело в местах нанесения татуировок неимоверно чесалось и побаливало. А еще кожа приняла красный оттенок, воспалившись в местах проколов. Использовать магию для лечения было нельзя, иначе придется повторять всю процедуру заново. Пришлось довольствоваться только снижением болевых ощущений. Быстро переодевшись и нанеся тональник на открытые участки тела, мы отправились в академию. На утреннюю зарядку мы все-таки опоздали, но зато успели на завтрак. Уже войдя на территорию, мы разошлись, каждый в свое общежитие. Позавтракав в ресторане отправился в нашу аудиторию, совмещенную с мастерской, и там меня поймала староста. Краевский, ты где был вчера? Все преподаватели спрашивали: да и у нас конфликт с классом второго курса, нужно что-то делать. Они недовольны, что попытаемся поднять под себя рынок артефактов внутри Академии. На вечер намечена встреча около дуэльной арены, и нам сообщили, что они собираются вызвать всех нас на дуэль, чтобы показать нам наше место. Что ты думаешь по этому вопросу? Часть людей с Эльдаром во главе сказала, что это наши проблемы, и решать мы их должны самостоятельно, поэтому рассчитывать на них не приходится. Что ты планируешь предпринять по этому поводу? Я? Но кто это все заварил? Ты у нас глава этого кружка. Вот и думай, как разрулить эту ситуацию». «Хорошо. Думаю, нужно подготовить несколько артефактов и выбрать самых смелых. Кто сможет помочь мне поставить этих бездрей на место?» — ответил я. «Только когда мы это сможем сделать? Времени уже осталось мало. Да и не уверена, что наши артефакты сильно помогут нам. Ведь они все-таки второй курс, и знаний у них намного больше, как и опыта», — сказала девушка. «Не переживай. Я уверен, что смогу решить этот вопрос». «Ведь наш куратор Громулкин не в с их куратором. На этом и сыграю», — сказал я, вставая и выходя в коридор. «Мне необходимо поймать преподавателя до того, как он попадет в аудиторию». Его кабинет находился рядом, поэтому я, не стесняясь, постучал в дверь. «Ну, кто там еще?» — произнес преподаватель, открывая дверь. «А, господин Краевский почтил нас своим присутствием, и вы собираетесь здесь выторговать себе еще денек». Но смею вас разочаровать, если бы не приказ ректора, вам пришлось бы отрабатывать свой прогул по полной. Так что идите лучше в аудиторию и готовьтесь к уроку. Прошу простить меня, господин Мак, но у нас возник небольшой спор со студентами факультета артефакторики второго курса. Они заявляют, что наша группа — полная бездари, и под вашим руководством мы ничего не сможем добиться. Мы бы и не стали обращать внимание на это, но они хотят устроить показательную дуэль. «Тем более, что её разрешил провести их преподаватель, Космачёв, явно намереваясь вас уколоть этим», — рассказал я немного приправ. «А какая группа вас вызвала?» — спросил недовольный преподаватель. «Вторая группа — артефакторы». «И что ты хочешь, чтобы я отправился и стал унижаться перед этим бездарем, требуя отмену дуэли?» «Вы не так меня поняли». «От дуэли отказываться мы не хотим. Нам нужно просто время на подготовку. И будет здорово, если мы проведем ее под вашим руководством, где вы сможете указать на наши ошибки. Проведите практическое занятие, где мы изготовим атакующие амулеты самостоятельно. Защитных у нас достаточно, а вот с атакующими пока не очень», — рассказал свою задумку. «Я готов помочь вам, но вы должны выложиться по полной и показать этим зазнайкам, чего вы стоите». «И что я могу научить вас намного лучше, чем какой-то выскочка? Скажи мне, Краевский, какие рунные заклинания вы хотите использовать?» — спросил он. Дальше мы потратили все время до звонка на обсуждение вариантов использования атакующих артефактов. За это время он смог рассказать, что можно ожидать от артефакторов второго года обучения. Ну а я поделился опытом поточного производства артефактов. Когда мы вернулись в аудиторию, и я занял свое место, наш куратор произнес. «Обычные занятия на сегодня будут отменены, и мы заменим их практическими работами. Я знаю про ваш конфликт со студентами второго курса обучения и пойду вам навстречу, Позвольте сейчас заняться изготовлением атакующих артефактов. Изготовить их вы должны самостоятельно, но где нужно, я подскажу. Поэтому у вас появится реальный шанс наказать выскочек, много о себе возомнивших. Ответственным за это я назначал Краевского». «Он поможет распределить обязанности, а я посмотрю, как вы все справитесь. Если я буду доволен вашим результатом, то вы получите зачет по моему предмету за этот семестр. Прошу вас, господин Краевский, моя мастерская в вашем распоряжении. И хочу напомнить, что если вы проиграете в дуэли, то до конца этого семестра будете посещать дополнительные занятия всей группой», сказал Громулкин, указывая нам на стол мастерской за нашими спинами.